Разрушители. Часть 6. Озвучивает Денис Любомирский эксклюзивно для Аудиокнига Клуб. Также огромное спасибо за поддержку JJRL и Каверино Сергею. Спасибо, ребята. Приятного прослушивания. Глава 40. Столкновение. Дриада, друид, Диана. В 513 году ей было 17 лет, а значит, в 512 всего 16. Во дворце короля Демонов она часто посещала Великий сад и Ботанический сад, обожая принимать солнечные ванны. И абсолютно все девочки, мальчики, мужчины и женщины считали её по-настоящему красивой. Кровавый рыцарь-вампир Сайлас, 17 лет. Места, к которым он отдавал предпочтение тренировочные залы и художественные музеи. Кобби рисования и натирания до блеска своих доспехов. Высший эльф-лучник Селена, 14 лет. В свободное время Селена любила проводить в конюшнях, на тренировках или в библиотеке. Помимо ухода за лошадьми, Эльфийке нравилось читать любовные романы. Когда Ингон подумал про эти имена, то сразу же припомнил и их возраст, и места, которые они любили посещать. Я должен обеспечить защиту хотя бы одному ребёнку из трёх. Когда началась сага о рыцарях, а это произошло в 513 году, эти трое были распределены по фракциям принцев и принцесс. Все они ещё не были взрослыми людьми и любили ходить в одиночку я встретил Найатроза при делах дворца короля демонов Вандал я смогу заполучить если стану сильнее его а сектум на данный момент бродит где-то по пустыне Найатра суккуб была одним из рыцарей сопровождавших Зефий Вандал огр был ответственным за авангард его армии Сектума, же называли худшим из некромантов. В случае Найатры он встретил её на невольничем рынке. Поэтому прежде чем за ней отправиться, важно было заработать достаточно денег. Мне просто повезло, что я встретил Сектума в абсолютно случайном месте. На данный момент его следует отставить в сторону. Подумав о своих излюбленных подчинённых, которыми он обзавёлся, играя за Зефий, Ему в голову пришёл другой влиятельный человек Галахед, истинный отец Кэтелин и сильнейший из пяти капитанов. Он на стороне Кэтелин, так что я вполне могу заполучить его. Ингол не мог придумать, как прямо сейчас подойти к остальным капитанам. Даже когда он был с Зефией, то не был с ним достаточно знаком, пока его заслуги не стали действительно высокими. Хорошо. Тогда Диану, Сайласа и Селину мы поставим в верхнюю часть списка, а про остальных пока подумаем. Закончил размышлять Ингон и удовлетворённо себе кивнул. Кстати, а где это место? Мы на месте. Как только Ингон собирался проверить мини-карту, Флора объявила о том, что они пришли. Караг, который следовал за ней, воскликнул от восхищения. О! -о, -о, -о! Прямо перед ними возвышался живописный особняк. Его окружала каменная стена, а внутри располагался просторный сад и прочие вещи, присущие комфортному двухэтажному дому. Местные особняки, принадлежащие к восточным кварталам, строились с практичной точки зрения, а не для показушности. Мягкие плющ на стенах и красная крыша придавали дому ощущение спокойствия. В будущем особняк должен стать его резиденцией. Так что Ингун был весьма возбуждён. После того, как он вошёл на территорию дома, то увидел, что ранее скрывалось за его каменными стенами. Со стороны сада лежали упакованные вещи, скорее всего, присланные сюда из департамента заслуг, а рядом с ними стояла группа людей. С возвращением, девятый принц. Один человек из группы, которая, казалось, насчитывала чуть менее десятка людей, шагнул вперёд и поприветствовал Ингуна. Это был мужчина средних лет, производивший несколько умиротворяющее ощущение. Я получил донесение, что вы переезжаете, так что быстро всё упаковал. Ингун никогда не видел его раньше, однако мог догадываться, кем он был. Люди, прислуживающие шутре, Когда он присмотрелся получше, то понял, что не все они из одной категории. Шесть из них первоначально были закреплены за этим особняком, а трое действительно служили шутре. Они получили сообщение, что я возвращаюсь. Если подумать, то он не видел, чтобы и Крисса с Кейтелин встречали какие-нибудь слуги. Большинство из собравшихся возле точки переноса были либо их непосредственными подчинёнными, либо детьми наложниц. Ингон неловко улыбнулся и присмотрелся к трём мужчинам, начиная с того, который был средних лет. Они неганхарвы. Чистая ганхарская кровь. И источала душевный аромат, как от спелого плода. Но ни от одного из этих трёх не исходил сладкий запах. К тому же двое из трёх были синекожими, что гарантированно вычёркивало их из списка ганхарв. Ингон на мгновение почувствовал себя неловко, независимо от того, насколько уменьшилось население ганхарв. Разве не логично было выделять для служения своему принцу представителей его же расы? У Ингона не было ответом этот вопрос. Роль шутры в саге о рыцарях была очень мала, а потому Ингун знал не так много и о самих ганхарвах. Я должен это выяснить. В настоящее время он был шутрой, и ему нужно было знать такие особенности. Добрый день. Расчитываю на вашу хорошую работу. Конечно, господин. Затем Ингун представил Карака и Флору. Как и ожидалось, шестеро стоящих возле старых слуг шутры были закреплены за этим особняком. Когда знакомство закончилось, ему поклонилась одна из женщин, которая была старше всех остальных. Ваше высочество, внутри вас ждут гости. Гости? Он только что переехал, но кто-то уже знал, как его найти. Нет. Но кто вообще захотел ко мне прийти? Ингун поторапился в дом. Рядом с прихожей особняка располагалась приёмная зала, в которой сидели две красавицы и мирно попивали чай. Ингун знал их лица. Филиция Нуна, Кэтелин Нуна. Филиция, исчезнувшая вместе со своими подчинёнными, уже была здесь. Кроме того, Разве он не договаривался встретиться с Кейтелин аж вечером? Где ты был? Ты что, шёл сюда пешком? спросила Филиция, подразумевая, что нормальные люди ездят, а не ходят. Ингу носился рядом с ними и спросил сам: "Почему вы обе здесь?" Ему было любопытно это узнать, но Филиция лишь вздохнула, словно его слова были каким-то абсурдом. "Шотра, завтра первое заседание суда." Яно официальное. Разве ты уже подготовился к нему должным образом? Подготовился? Конечно, ты же не собираешься идти на судебное заседание в таком виде, нахмурилась Филиция, рассматривая Шутру с головы до ног. Он всё ещё был одет в ту же одежду, которую носил во время всей экспедиции против племени Красной Молнии, за исключением разве что плаща и кожаных доспехов. Э-э Нет. Одежда действительно была проблемой, о которой Ингун даже не задумывался. Филиция закрыла лицо обеими руками, глубоко вздохнула и поднялась со своего места. Завтра официальная презентация твоих заслуг в суде, и будет объявлено твоё достижение по моему спасению. Это же просто не может быть. Шестая принцесса Фелиция, раковой клинок, с красными от смущения и стыда щеками, быстро замахала руками и произнесла: "Нет времени шить тебе новую одежду, но возможно, получится найти что-нибудь из уже имеющейся. Так что сейчас тебе нужно как следует подготовиться. А сейчас вообще-то, сейчас он собирался поискать Диану и Сайласа. Тем не менее, Фелиция не принимала никаких возражений. Она схватила Ингуна за руку и с красивой, но пугающей улыбкой ответила: "Да, именно сейчас". Он задавался вопросом о том, что вообще происходит. Ингун уже вспотел и бегло взглянул на Карака, но орк тоже был не свободен. Кэтилин быстро встала и взяла его за руку. "Карака подготовлю я. А я тоже должен готовиться". Удивлённо переспросил Караг, на что Кейтелин улыбнулась и кивнула. В зале сюда нас должны сопровождать помощники, а поскольку Караг единственный редсэр-шутры, то он тоже должен выглядеть подобающим образом. С нетерпением жду этого момента, произнесла Сэра, появившаяся из ниоткуда и положившая руку на плечо орка. Во дворце короля демонов существовало два типа судебных заседаний. Первый тип именовался официальным или же формальным заседанием, второй тип неофициальным. В случае проведения неофициального заседания собирались только чиновники. Но вот формальный тип кардинально отличался. На этих заседаниях должны были присутствовать все дети короля демонов, которые были во дворце. а также пятеро капитанов. Помимо этого, приходили многие чиновники и дворяне, изъявившие желание принять участие в данном мероприятии. Хотя официальное заседание суда и проводилось далеко не каждый раз, когда возвращался один из потомков короля демонов, но на этот раз причина была. Завершилась операция по подавлению крупного мятежа. в которой было задействовано сразу четверо детей короля таким образом было принято решение что следует провести именно официальное заседание игра в реальности отличается играя в сагу о рыцарях он участвовал в нескольких формальных судебных заседаниях тем не менее данная ситуация была вполне реальной так что стоя в зале ожидания его сердце тревожно колотилось Король демонов, король Сур Митра. Это существо не обращало никакого внимания на своих детей, в том числе на Зефию, и было сильнейшим во всём мире демонов. Оно было его правителем. Ингуну приходилось сталкиваться с ним, но сейчас на него были обращены взгляды и множество других людей. Принц, я Нервничаю, проговорил вспотевший карак. Ингун сомневался, найдётся ли какая-то одежда, подходящая этому здоровенному орку. Но это место недаром называлось дворцом короля демонов. Здесь были собраны все типы рас, так что и для карака подоыскалось подходящее одеяние. Интересно было увидеть карака, который надел формальный костюм и красный плащ. Однако Ингун не мог себе позволить засмеяться и с холодным лицом ответил: "Да? Я тоже нервничаю". Энгон был одет в белый наряд, который выбрала для него Фелиция. У шотры были серебристо-серые волосы, близкие к белым, и он считал, что его внешний вид будет слегка сливаться. Тем не менее, он не рискнул заявить об этом Фелиции. "Всё нормально. Вы оба выглядите потрясающе". Ещё немного. Рядом с сингуном и караком стояла Кэтилен, которую сопровождала Сэра, и Фелиция вместе с Делией. Фелиция весь вечер заставляла его наряжаться, но он всё равно не чувствовал себя комфортно. Кэтилен и Сэра были облачены в длинные синие одежды. В то время как Филиция и Дейлия не побоялись надеть свои фиолетовые купальные костюмы, которые являлись традиционным убранством для тёмных эльфов. Впрочем, все части тела были прикрыты чёрной сеточкой. Так или иначе, Филиция выглядела в высшей мере незащищённо, а вот Кэтелин прямо противоположно. Однако обе они были очень привлекательны. На них смотрел Икрис. прислонившийся к одной из стен зала ожидания. Немного постояв, он подошёл к Ингуну. Вместо своего бандитского типа одежды, на нём тоже был тёмно-синий наряд. Шотра, это твоё первое заседание суда, и я уверяю тебя, сегодня ты герой. Крисы кэ телен много раз добивались заслуг. Фелица тоже не безуспешно проводила свои изыскания в руинах. Но вот Ингун был другим. Он впервые получил так много достижений, так что этот первый реальный раз был для него по-настоящему шокирующим. Ни у кого бы не вызвала удивления, если бы подобных заслуг добился кто-то другой из потомков. Возможно, некоторые подумают, что Шутри просто повезло. Однако абсолютно все обратят на него внимание. Они посмотрят на него и задумаются. Сегодня тебя увидит весь дворец, произнёс Крис, глядя в глаза Ингуну. Время пришло, и дверь в зал отворилась. Настало время официального заседания суда. Конец сороковой главы. Глава 41. Столкновение. Глубоко внутри леса в северном направлении располагался чёрный замок, называвшийся истинным дворцом короля демонов. Именно в этом месте и жил правитель мира демонов. В самом центре его дворца был великолепный зал, где проводились судебные заседания. Его высокие потолки напоминали ночное небо, а сам зал, начисто лишённый колонн, был достаточно широк, чтобы вместить в себя одновременно сотни людей. Из пяти королей Четверо проживали в своих родных городах, а пятая королева Семита Ингус, мать Шутра, рано умерла. Таким образом, единственной женщиной, присутствовавшей на судебном заседании, была четвёртая принцесса Анастасия Некрион. Позади неё стояли 10 наложниц короля Демонов и их дети. На первый взгляд казалось, что между ними Нет никаких различий, но в то же время чувствовалась настоящая невидимая стена, разделяющая их статус. Прошло некоторое время. Наконец, двери открылись, и в зал вошла четвёрка главных героев сегодняшнего заседания. Молчаливые и пристальные взгляды мгновенно окутали появившихся людей. Они все на нас смотрят. Глядя вперёд, На лицах собравшихся Ингун смог узнать большинство из них. Здесь были самые основные действующие лица саги о рыцарях. Так, нужно сконцентрироваться. Сейчас не время было озираться по сторонам. Так что Ингун рассосредоточил своё сознание на всех окружающих его людей. Вокруг стояли как его враги, так и союзники. Но это было вполне нормальное явление для саги о рыцарях. А шутре не было особых предубеждений, поскольку он начинал с нуля. Разница между ним нынешним и бывшим заключалась лишь в том, что он заключил альянс с Крисом и Кэтилин, которые считались среднеуровневыми боссами. Кроме того, он сумел сблизиться с Фелицией, что у него никогда бы не вышло, будь он Зефий. Ингун успокоил своё сердце и распрямив плечи, гордо шагнул вперёд под взгляды остальных. Крис остановился посреди красной дорожки, ведущей к королю демонов. Кэтелин, Фелиция и Ингун, которые шли рядом с ним, тоже встали в то время, как их подчинённые замерли в трёх шагах позади. Я приветствую правителя мира демонов. Крис сыграл ведущую роль в операции по подавлению племени Красной молнии. Таким образом, он представлял всю их группу и первым опустился на одно колено. Затем и остальные последовали его примеру. Несмотря на то, что в большом зале собралось более сотни человек, стояла гробовая тишина. Ингун склонул и поклонился. Он не мог думать даже о стоящем позади караке. Взгляды собравшихся изменились. Казалось, все они как один сходятся только на нём. Я доложу о заслугах принцесс и принцев. Знакомый голос нарушил тягостное молчание. Это была Изабелла из департамента заслуг. Седьмой принц Крис Лунный свет. После того, как Изабелла назвала его имя, Крис встал. Затем сотрудница департамента, стоявшая на самом низком уровне трёхступенчатого помоста, торжественно начала перечислять достижения Криса. Единственным ответом этому было молчание. Некоторые улыбнулись, услышав о деятельности Криса, в то время как другие встретили слова Изабеллы с негодованием. По мере объявления заслуг Фелицы и Кейтелин, настроение собравшихся тоже менялось. Неко конец настала очередь Ингуна. Девятый принц Шутра Игнус. Ингун медленно поднялся и увидел впереди самого короля. Тот сидел на огромном троне, который располагался на самом высоком уровне возвышения. Он был великаном, но дело было даже не в его теле. Казалось, он сам по себе источает величественное присутствие. Его беломраморная кожа была покрыта длинными чёрными волосами, а из-за грубого лица трудно было угадать его возраст. Кроме того, он казалось одновременно и молод, и стар. Ингун не мог отвести взгляд. Он даже не взглянул на пятерых капитанов, которые находились уровнем ниже короля. А затем красные глаза правителя поймали взгляд Ингуна. Расстояние до короля было около 20 метров, но его дыхание ощущалось словно он был рядом. Это чувство ему напоминало то наваждение, когда он столкнулся с вермой Энкиду. Он с трудом выдерживал его взгляд. чувствуя, что вот-вот рухнет перед ним, король демонов Митра, отец Зефи, отец всех детей. Ингун на некоторое время даже позабыл о времени, а ещё он забыл, что самое страшное существо во дворце короля демонов далеко не Зефи. Если король решит, то Ингун умрёт. Что и говорить, если он захочет, то не только Ингун Но и все здесь присутствующие окажутся трупами. Тем не менее, Ингун не поклонился. Вместо того, чтобы поддаться подавляющему взгляду короля демонов, он сопротивлялся ему. Завоевание. Глаза Ингуна пытались выдержать его напор. Королю демонов противостояла другая сила сила завоевания. В воздухе словно взорвалось нечто невидимое. Ингон выдержал, и глаза короля удивлённо сверкнули. В это самое время объявились заслуги шутры. Поначалу не было совершенно никакой реакции, однако по мере увеличения его успехов выражения лиц присутствующих изменились, а некоторые в замешательстве даже моргнули. При упоминании спасения фелицы реакция суда достигла своего пика. Они не знали, что происходит. Было ли это просто совпадение или какая-то манипуляция? А может, это нелепая ошибка шестой принцессы, или же девятый принц до этих самых пор скрывал свои таланты? Подобные мысли заполнили весь зал, но затем тишина была нарушена. Шутра. Король демонов открыл рот, То, что он назвал шутру по имени, имело большее влияние на собравшихся, чем даже перечисление его заслуг. Даже Крис, наслаждающийся взглядами других людей, потрясённо замер. Король демонов произнёс чьё-то имя на судебном заседании, и Крис впервые видел подобное. Даже Зефи не назывался по имени на его многочисленных заседаниях на Ингуна. уставились все пять капитанов, и даже Изабелла была настолько шокирована, что уронила лист со своими записями. В зале стояла такая тишина, что даже падение этой бумажки казалось громом. Тем не менее, никто не повернулся, чтобы посмотреть на неё. Король демонов, шокировавший всех одним словом, не ответил ни на один из вытороченных взглядов он смотрел только на ингуна а затем холодно произнёс если терпением жду твоего будущего обычные слова тем не менее он ещё никогда и никому не говорил подобное а потому эти слова имели особое значение в такой атмосфере И завершилось первое судебное заседание Ингуна. -а -а! Как только они вернулись в зал ожидания, кто-то сел на землю и издал звук, похожий на порыв ветра. Это был Карак. В частности, орк был настолько бледен, что его зелёная кожа выглядела прямо-таки белой. В отличие от него, был и кое-кто по-настоящему взволнован. Поразительно. Поразительно. Поразительно, поразительно. Зрачки Кэтилин смотрели на Ингуна, двигаясь быстрее обычного. Филиция же решила немного поиздеваться. Этот непримечательный парень? Да как это возможно? Вы знаете, что это первый раз за 3,5 года, когда я слышала, что Абамама что-то сказал. Примечание. Филиция использует термин Абамама, который применяется королевскими отпрысками по отношению к своим отцам. В случае с матерями было бы ама-мама. Эти термины часто употребляются в корейских исторических драмах. За исключением официального мероприятия, такого как заседание суда, редко когда можно было увидеть короля. Ты назвала его аба-мамой? от удивления моргнула Кэтилин. Но что Филиппа воскликнула. Какая разница? Король демонов назвал шутру по имени. Кроме того, он даже своеобразно подбодрил его, сказав, что ждёт от него будущего. В чём дело? Очевидно, эта церемония является обычной презентацией заслуг, но Ингун и правда заработал множество достижений. Тем не менее, его заслуги нельзя было сравнить с теми, которых он добился в игре. Востание племени Красной Молнии нельзя было назвать чем-то невероятным даже с точки зрения мира демонов. Это был всего лишь обычный мятеж нескольких тысячной армии. Второй принц Зефий и четвёртая принцесса Анастасия имели достижения, в несколько раз превосходившие Ингуна. Тем не менее, король демонов ещё никогда не называл их имена на судебных заседаниях. Итак, почему же он назвал Шутру по имени? Было ли это потому, что ребёнок, от которого никто ничего не ожидал, неожиданно чего-то достиг? Или же он был ребёнком особенным для короля? Внезапно комнату заполонил чей-то приступ смеха. Кэтилина заботленно посмотрела на его источник и произнесла: "Брат, бедный Крис, он сошёл с ума". Да, он точно спятил. Но вы только посмотрите на него. Хотя отношения Фелиции с Крисом улучшились за последние несколько дней, её реакция всё равно была слишком резкой. Тем не менее, Крис не был сумасшедшим. Он просто продолжал смеяться, подходя к Ингоно. А, я говорил, что это будет твой день. Но ты и правда показала это мне. На самом деле Ингун надеялся на что-то вроде этого. Все должны были его увидеть, но также теперь они поняли, что Ингун в той же лодке, что и Крис. Тем не менее, ситуация оказалась мощнее, чем он ожидал, и последствия попросту невозможно было просчитать. Глаза Криса светились, а сам он смотрел прямиком на сидящего Ингуна. Хотя его взгляд нельзя было сравнить с Нкиду или королём демонов Он мог почувствовать исходящую от него власть. Шотра, одни не люди будут обращать на тебя внимание. Будут идти те, кто захочет сблизиться с тобой, а будут и те, кого стоит остерегаться. Никто не смог бы раскрыть истинное значение слов короля демонов. Наверняка будут и те, кто посчитает его слова фаворитизмом. Возможно, это и есть фаворитизм. Крис тоже не умел читать мысли, так что можно было ожидать чего угодно. Юнгун спокойно выслушал предупреждение и наставление Криса. Даже не глядя на реакцию Кэтелин и Фелицы, он с точностью мог сказать, что слова короля демонов окажут огромное влияние на весь дворец. Сопротивление взгляду. Нет, это потому, что я выстоял под его беспощадным взглядом. Вот почему король демонов проявил некоторый интерес. Впрочем, причины его не сильно интересовали. Он словно проснулся и окунулся в холодный душ, увидев всех основных персонажей из саги о рыцарях. Но сейчас не время было думать об этом. Он должен был создать своё войско и укрепить своё положение во дворце. Я не смотрел на Анастасию, четвёртую принцессу Анастасию, присутствовала на сегодняшнем судебном заседании пять командиров сильнейшие существа после короля также они были на своих местах тем не менее ингун не посмотрел ни на одного из них у него попросту не было для этого возможности так как он должен был преодолевать взгляд короля король демонов был поистине угрожающим существом Но Зефий был самым настоящим монстром, который через несколько лет сумеет превзойти и его в завоевания. Это слово пронеслось у него в голове, когда он встретился со взглядом правителя мира демонов. Оно дало ему силы противостоять этому беспощадному взгляду. Это было странное чувство. Несмотря на величественное присутствие, он ещё раз вспомнил об угрозе в лице Зефия. Однако вместо того, чтобы дрожать от страха, он почувствовал что-то глубоко внутри своего сердца. "Шотра, возвращайся домой и отдохни сегодня", сказала Кэтилин, прикоснувшись к плечу Ингуна. "Да, разве ты не понял, что у Абамамы сложилось о тебе хорошее впечатление", добавила с радостной улыбкой Фелиция. Внимание короля демонов. Казалось, Фелиция слегка завидует. Спасибо. Такие люди, как Криса Кэтелин, были хорошими людьми. Он не чувствовал в них ни капли корысти. Следуя совету, Ингун и Карак вернулись в дом и решили отдохнуть. Он был истощён и физически, и морально, так что беззазренье совести впал в глубокий сон. А следующим утром Ингун получил письмо из департамента заслуг. Речь шла о новой миссии. Миссия от Короля Демонов. Конец 41 главы. Глава 42. Принц. Принц, давай. Услышав басистый голос Карака, Ингун повернулся и рефлекторно зажал уши руками. Тем не менее, это было бесполезно, поскольку грубые руки орка начали трясти его за плечи. Ингун только хотел сказать: "Ещё 5 минут", но сон уже исчез. Глядя на заспанное лицо Шутры, Карак, извиняющимся голосом, проговорил: "Я знаю, что ты вчера устал, а потому собирался дать тебе выспаться, но пришло письмо из департамента заслуг. Департамент заслуг редко когда этот департамент с кем-то связывался по своей собственной инициативе. Вот, немного воды, чтобы умыться. В первую очередь ты должен проснуться окончательно", продолжил Карак и поднёс ингунутас наполненной прохладной водой. После этого, как Ингун закончил умываться, он понял, что Караг был не единственным в комнате. Это письмо из департамента заслуг. Хотите, чтобы я открыла его? Флора, исполняющая обязанности дворецкого, которого он вчера нанял, держала в руках поднос с письмом. "А, да", кивнул в ответ Ингун. В отличие от Орка, Флора без малейшего волнения послушно открыла конверт и вежливо передала письмо Ингуну. Это повестка. В письме шутрь было велено прибыть в департамент, поскольку его ждала новая миссия. Ингун всё прочитал и кивнул. Естественно, лучше всего было сходить туда и узнать всё поподробнее. Эта миссия от короля демонов. А? Эта миссия от короля демонов? Его 눈 моргнул и подумал, что ослышался. Тем не менее, Изабелла повторила те же самые слова, хотя её глаза и голос выдавали удивление. В конце концов, Карак не вытерпел и спросил: "Король демонов поручил принцу какое-то задание?" Его голос был крайне напряжён. Но вместо того, чтобы обижаться на грубости Карака, Изабелла скрестила руки и сказала: Я не знаю подробностей. Я просто получила приказ передать это задание девятому принцу. Также, как было редкостью для департамента заслуг с кем-то связываться, так и крайне редкостью было получение какого-либо задания непосредственно от самого короля. Но раньше же подобное случалось. Пролистав свои собственные воспоминания, он так и не мог вспомнить ни одного случая, чтобы король демонов поручал что-нибудь лично. Сначала подбадривание на судебном заседании, а теперь миссия. Специальная миссия? Напряжённо спросил Ингун, но Изабелла быстро покачала головой. Нет, эта миссия уже была в списке. Значит, это задание уже было подготовлено для детей короля. Изабелла говорила правду, но он чувствовал, что всё было не так, просто как казалось на первый взгляд. Я понимаю и готов принять миссию. Нужно ли мне что-нибудь подписать? Ах, да, здесь. Вместе с письмом, в котором описывалось задание, Изабелла протянула листок бумаги, содержащий имена потомков короля. Это был своего рода документ для подтверждения задания. После его подписания Ингун забрал бумаги и покинул департамент. Карак быстро за ним последовал и спросил: "Принц, а что это за миссия? Давай для начала вернёмся домой". После судебного заседания наверняка пошли слухи, так что он не хотел стоять в коридоре или посреди улицы и чувствовать на себе любопытные взгляды других людей. Я слышал, что с тобой связался департамент заслуг. Ты случайно не оттуда только что вернулся? В гостиной особняка бок о бок сидели Крис и Кейтлин. Ингун рассмеялся, как только их увидел. А новости расходятся действительно быстро. У вас есть свой источник информации? Ни в коем случае. Я просто спрашивал разных людей. Улыбнулся Крисс, на что Ингун кивнул. Это не было секретом, так что он ничего странного в этом не видел. Шутра, значит, ты получил новую миссию? На этот раз поинтересовалась Кейтлин. Да, мне дали задание. Ингун вытащил письмо и показал Криссу и Кейтлин. Крис прищурился и прочитал вслух: "Порабатить группу косиосов. Это миссия по подчинению. Это на полях Энгера, где обитают кентавры?" Крис утвердительно кивнул. "Да, на искателей уже были там как-то раз. Подчинение косиосов является ежегодным мероприятием, так что это будет весьма неплохо". Косиосы были волкоподобными существами, которые вели странный образ жизни. Как и сказал Крис, ежегодно на полях Энгера появлялось большое количество этих существ, так что периодически их требовалось зачищать. Другими словами, это циклическое задание. Кроме того, с этой миссией Ингун уже сталкивался в саге о рыцарях. Крис ещё раз взглянул на письмо. Король демонов поручил шутре достаточно простую задачу, но она была слегка тяжеловатой для такого человека, как Акон. Крис не знал, о чём думал король, когда распоряжался выдать шутере эту миссию. Возможно, здесь действительно был скрытый фаворитизм. "Что ж, шутра, думаю, тебе это вполне по силам". Вместо того, чтобы докучать его расспросами, Крис высказал слова поддержки, а Кейтлин с выражением беспокойства на лице погладила его по голове. "Хотя, мой Кейтлин, и хотя бы пойти с тобой?" Да, у нас нет такого необоснованного количества запросов, как у Фелиции, но тем не менее у нас остались кое-какие свои дела. Вы собираетесь вернуться на землю обратной в ответ к риски вновь. Да, не сейчас, но скоро. Я задержал свой отъезд из-за своего обещания обучить тебя Ауре. Таким образом, ты покинешь расположение дворца первым. Шутра отбывает завтра, значит сегодня безусловно я ещё буду тебя учить. С энтузиазмом проговорила Кэтилин Джав Кулаки. Она чувствовала себя слегка неловко из-за задержки с продолжением обучения божественной власти зверя и ауры. Подлинная искренность. Похоже рвенье она показывала, когда хотела пробиться сквозь скалу, но не смогла. Крис рассмеялся, посчитав, что реакция Кэтилин была милой, и сказал Ингуну: "Шотра А расскажи новости Филицинуни. А? Филицинуне? Если ты уйдёшь, ничего ей не сказав, то она наверняка обидится. Кроме того, ты кое-что получишь от неё. Что это? В ближайшее время узнаешь сам. У Ингона не было времени, поскольку он должен был тренироваться, а потом он послал к Филици и Флору. Хорошо. Кейтлин, будем начинать. Сегодня я тебе помогу, так что Приготовься к упорному труду. Мышцы Криса напряглись, лицо Кейтелен тоже выразило абсолютную мотивацию. Благодаря амбициозному брату и сестре этот прекрасный день прошёл словно одна секунда. Новости были успешно переданы Фелиции, и она прибыла уже на следующее утро. Встретились они не в доме Ингуна, но возле точки переноса. Я не опоздала. Не опоздала? Мы здесь торчим уже целую вечность, пошутил Крис. Их фелиция и разговор действительно казался дружеским по сравнению с тем, как они впервые встретились в племени Красной молнии. У точки переноса стояло пятеро людей: Крис, Кэтелин, Сейра, Ингун и Караг. Фелиция подошла к Ингуну и произнесла: "Шотра, тёмные эльфы гордая раса. Одолжение или обида?" Никогда нами не забываются. Пелица опоздала не просто так. Ей требовалось время, чтобы подготовиться. Я слышала, что ты собираешься к полям Энгера. Тебе понадобятся быстрые ноги, чтобы поспевать за кентаврами. Вот, пользуйся этими специальными обученными красавицами, сказала девушка и указала на двух больших дракосов. Эти животные вели себя послушно и подошли к Кингуну и Караку. И это Филиция вытащила ожерелье и передала его Ингуну. Именно этот предмет был причиной того, почему задержалась Филиция. Ожерелье было исполнено в форме полумесяца с использованием серебра, а посередине был фиолетовый камень. Ингун знал, что это за ожерелье, а потому не мог скрыть своего смущения. Филиция Нуна, слёзы тёмной эльфийки шестой принцессы Фелицы Роковой Клинок, дочери третьей королевы Сильвии Роковой Клинок и принцессы тёмных эльфов. Фелиция игриво ему подмигнула, а затем легко приобняла: "Береги себя". Несколько раз похлопав на прощание по спине, Фелиция отшагнула назад. Её щёки и уши были красными, словно она стеснялась своих действий. Кэтрин тоже обняла Ингуна: "Будь осторожен, как всегда". На его лице была светлая улыбка. Ингун кивнул, а затем повернулся к стоящему позади Крису. "Ну что, разве я должен отпускать тебя?" Хён может пожать мне руку. В ответ Крис улыбнулся и потёр его по голове. "Возвращайся целым. Да, Крис Хён, ты тоже береги себя." Попрощавшись со всеми, Ингун напоследок взглянул на Кэтилин и вошёл в точку переноса. За ним последовал Карак. попрощавшейся с Эрой. Асенбагский континент, непрерывно соединённый с севера до юга, был разделён на две части. Граница, проходящая через весь континент, была неясной и неоднозначной. Были некоторые места, где мир демонов и мир людей связывались непосредственно, как, например, в случае с горами Джишука, а были и места с нейтральными зонами посередине. Огромное озеро именуемая Кельда, пустыня, в которой погибало всё живое, что рискнуло в неё войти, бездонные глубины и ещё кое-что. Это было что-то, что жило с самого сотворения мира. Это было существо, которое решило отдохнуть. Его тело окутывала красно-жёлтая лава. Однако это не вызывало у него боли. Наоборот, Оказалось, что существо чувствует себя только комфортнее в кипящей лаве. Оно родилось в магме. Ни одно пламя не могло причинить ему боли. Великий Энкиду, один из шести старейших драконов, обладающий силами, сравнивыми с божественными. И существо было крайне удивлено, когда впервые за сотни лет к нему пришёл некий гость. Он был мал, По сравнению с Нкиду, который был размером с горы, гость был обычной пылинкой. Тем не менее, Нкиду не проигнорировал его, но проявил интерес. Он смотрел вниз на это тело, закованное в чёрно-красные доспехи. Завоевание, война, голод и смерть. Четыре рыцаря предвестника апокалипсиса. Нкиду знал, кто перед ним. Не так давно он почувствовал отчётливую ауру завоевания, исходящую от гордыши Шука. Это было пламя, все пожирающее пламя. Энкиду назвал его имя. "Говори, рыцарь войны". Это был человек, живущий в вечном сражении. Рыцарь войны открыл рот, чтобы заговорить. Конец 42 главы. Глава 43. Пришествие. Точки переноса покрывали собой весь мир демонов и напоминали настоящую паутину, разнообразную по форме и размеру. Когда Ингуна окутало глубокое свечение, сопровождавшее активацией точек переноса, он закрыл глаза и медленно открыл их лишь после того, как почувствовал изменения. Перед его глазами всё ещё сияли не до конца растворившиеся потоки света. Согласно указу короля демонов, окружающая местность вокруг должна была находиться под непрерывной охраной на тот случай, если произойдёт какой-то сбой или внезапное вторжение противника. Не исключением была и каменная башня, в которую они и прибыли. Мы на месте? Да. ответил Караг Ингуну, глядя на вход в телепортационный зал и ожидая, что кто-то их встретит. И действительно, вскоре в проходе появилась женщина-солдат. "Приветствую, девятый принц. Я Карма, рейнджер, который будет вас сопровождать", произнесла девушка, прикоснувшись правой рукой, сжатой в кулак, к левой части своей груди. Ингуна не удивила такое приветствие, поскольку подобная поза и жест как правило, использовался всеми военнослужащими. Э, да, рад знакомству. Меня зовут Шутра. Что его удивило, так это сама женщина по имени Карма. У неё была загорелая кожа, чёрные волосы и красивое лицо. Ей было около 20 лет, а сама она была экипирована в броню, что само по себе, в принципе, было обычным явлением. Конечно, девушка была красивой, но вот не жители, она выглядела не совсем обычная. Её ноги были как у лошади, а вместо обуви на ней были подковы. Если приглядеться, то задняя часть выглядела точь-в-точь -точь как у лошади. А, да, уж, кажется, она сатир. Сатиры были низкорослыми людьми с верхней половиной человеческого тела и нижней животного происхождения. И как правило, у них тоже было две ноги. Зачастую у сатиров были ноги оленей или коз, так что обладание лошадиными признаками было достаточно необычным явлением. Впрочем, Ингунд довольно редко встречался с ними в саге о рыцарях. Порывшийся в своих воспоминаниях, он решился сосредоточиться на текущей ситуации. Единственное, что имело значение в этой девушке, Карме, так это явно не редкость её вида. Не было никаких причин удивляться подобным вещам, поскольку прямо перед ним стоял гораг с зелёной кожей. Мне поручено о вас позаботиться, с улыбкой сказала Карма. Спасибо. Карма вернулась к своей обычной позе и замерла в ожидании. В связи с чем гораг не выдержал и спросил: Что-то случилось? «Э, э, с вами больше не будет никаких воинов? Карма смотрела на Ингуна и Карака, считая ситуацию довольно странной. Это было достаточно необычно, когда одного из принцев отрыжали на задание всего лишь с одним орком в качестве сопровождающего. Тем не менее, реальность была именно таковая. "Это всё, что у меня есть", горько улыбнувшись, ответил Ингун. На самом деле, Ингун думала о привлечении в свой отряд новых солдат. Его уровень заслуг находился на достаточном уровне, а кроме того, у него была компенсация, полученная от департамента заслуг. Однако первым делом Ингун хотел разыскать детей наложниц и предложить им присоединиться в свою группу. Тем не менее, ему просто не хватило времени. Миссия свалилась на его голову так внезапно, что он попросту не успел заняться приобретением новых воинов. Понятно. Что ж, Когда начнём прямо сейчас, карма на мгновение замешкалась, поскольку перед ней стояло всего двое бойцов, но затем улыбнулась и повела за собой Ингуна Сорка. Когда они спустились с башни, служившей точкой переноса, на встречу Ингуну вышел один из её управляющих. Шутра поздоровался, получил все необходимые материалы и покинул расположение. Подарок Фелиции в виде дракосов был по-настоящему хорош. Как только он сел на одного из них, то сразу же обучился первому уровню неуступчивого духа дракосов. Тем не менее, даже без обучения данному навыку, у него не было бы никаких проблем с их эксплуатацией. Ух ты, это даже лучше, чем я предполагал, восхитился Карак, сидя на спине своего дракоса. Двухметровый орк весил более 100 кг и в придачу тащил на спине тяжёлую сумку. Тем не менее, лицо Дракосса не выказывало ни малейших трудностей. Даже Карма восхищённо улыбнулась. Я слышала о Дракоссах тёмных эльфов, но никогда не видела их в живьём. Они кажутся ещё более выносливыми, чем о них говорят. Я и сам первый раз верхом на таком. Скажи, Карма, А ты собираешься идти пешком? спросил Карака, обращаясь к девушке. Для этого у меня есть свои ноги, во мне о чем беспокоиться, ответила Тасу улыбкой. Как уже упоминалось ранее, ноги Кармы были лошадиными. Под холмом, на котором располагалась башня, во все стороны раскинулись обширные луга. Карма бежала налегке и вела за собой Ингу и Карака, сидящих верхом на дракосах. В лицо ему дул прохладный и одновременно сухой ветер. Ингун прикоснулся к амулету, полученному от фелицы, слёзы тёмного эльфа. Это была мощная магия, которая охраняла разум владельца. Никакими дополнительными особенностями амулет больше не обладал, но благодаря своей отличной защите от магических заклинаний, это был один из его излюбленных предметов в саге. Тем не менее, метод его получения оказался совершенно иным. Он уже получал слёзы тёмных эльфов после смерти Фелиции на день резни. Тем не менее, сейчас он получил слёзы тёмного эльфа в подарок от неё самой. Береги себя. Слова Фелиции в очередной раз проскочили в его голове. Её голос был тёплым, как и она сама, когда обнимала его. Отношения с ней изменились не только у Криса и Кэтилин теперь Филиция была не врагом, но мощным союзником. День резни. Теперь в опасности была не только жизнь самого Ингуна. Крис, Кэтилин, Филиция, он обязан был сделать всё, чтобы защитить их. Но это ещё только начало. Отставив в сторону Кэтилин и Филицию, он бессознательно рассмеялся, подумав о защите Криса. Возможно, эти две девушки в какой-то мере и нуждались в защите, но Крис был самый настоящий ходячий грудой мышц. Скорее он будет выступать щитом, оберегая Шутру, а не наоборот. Закончив размышлять, Ингон открыл свой инвентарь и посмотрел на предметы, которые он не так давно получил. Это были награды, выданные им в департаменте заслуг. Это потрясающе разумно. Система, которой пользовался департамент, была вполне проста. Те, кто обладал высоким уровнем заслуг, мог рассчитывать на лучшие награды, но в то же время и низкий уровень заслуг не обязательно был плохим. Таким образом, даже дешёвые предметы могли быть весьма кстати для этой операции: зелье здоровья, зелье маны, палатка с защитными заклинаниями, спальный мешок с магией сохранения температуры тела. В настоящее время у Ингуна был пятый уровень заслуг, так что уже после этой миссии он хотел бы завестись стоящими доспехами и оружием. Когда я завершу это задание, мой уровень заслуг поднимется где-то до седьмого. Покорение Касиосов было цикличным заданием департамента заслуг. Оно предоставлялось лишь раз в год, так что частота его прохождения была существенно ниже прочих цикличных заданий. Тем не менее, выполнять его было достаточно выгодно. Теперь к проблеме вооружения. Кассиосы были четвероногими существами, напоминающие гигантских волков. Если ему придётся сражаться в ближнем бою, то он может воспользоваться властью зверя или сотрясателем земли. Тем не менее, эта миссия не была основана на противостоянии один на один. Это было групповое сражение. Кроме того, кентавры представлялись собой прекрасную конницу. Они обладали достаточной скоростью, чтобы соответствовать кавалерии. Так что ему нужно было найти для них подходящее оружие. Меч вполне обычное решение, но разве всадники не используют, как правило, копья или нечто подобное? Благодаря Найдиному в подземелье оружию, Ингон располагал широким спектром вооружения: от топоров и мечей до копий и арбалетов. Благодаря силе за боевание и телу главного героя, а также учитывая опыт обращения с мечом, доведение владения тем или иным оружием до приемлемого уровня у него заняло бы несколько дней. Я должен обсудить это с Караком, так что давайте не будем принимать поспешного решения. Ингун деактивировал инвентарь и посмотрел прямо перед собой. Он не догадывался, что вскоре произойдёт Поля Энгера были настолько широкими, что у них ушло бы 2 дня на то, чтобы достичь поселения кентавров. Таким образом, группа решила не изнурять себя, а с наступлением вечера обустроить место для ночлега. Карма хорошо ориентировалась на местности и знала несколько точек, подходящих для временного лагеря. Это могли быть и безветренные склоны холмов, и места, которые ранее уже использовались для ночлега. Ингун спрыгнул с дракоса, активировал окно инвентаря и сунул руку в мешок Карака. Он привык к алжи и считал вниманя вещей из сумки вполне обыденным процессом. Кармас с восхищением смотрела, как из мешка извлекается палатка и сопутствующие предметы, полученные в департаменте услуг. Поначалу она удивилась, что принц лично занимается распаковкой вещей, а затем изумилась вместительностью мешка. Да уж, вот это сила. Караку умудрялся тащить на себе мешок, который оказался под завязку набитым разнообразными вещами. Орк пожал плечами на комплимент кармы и с улыбкой ответил: "Но ну у меня есть немножко силы". Он пообещал держать ото в тайне, пока к его горлу не приставят нож. Орк попытался подмигнуть Ингуну, но тот хранил молчание, словно всё так и должно было быть. "Но я имела в виду дракоса", ответила Карма подрозымивая, что её впечатлило именно теглавая сила издобого животного. Караг неловко засмеялся и повернулся к Кингуну. Атмосфера царила хорошая, так что после установки палатки они занялись разведением огня для приготовления еды. Продукты из его инвентаря они испортились, так что Караг получил внушительное количество ингредиентов для приготовления роскошного кулинарного рагу. Арги бер ешь. Грубый, но добрый караг передал Ингуну миску с едой. От неё шёл горячий пар, да и само рагу выглядело крайне аппетитно. "Да, с удовольствием всё это съем", произнёс Ингун и в эту же секунду кое-что услышал. Вместе с непонятными звуками он почувствовал, как земля начала дрожать. Поначалу казалось, что это происходит где-то далеко-далеко. Затем шум стал ощущаться ближе. Дракос тоже заметил ненормальность происходящего и издал низкий рык. Ингон быстро проглотил рагу и отставил миску. Карак тоже положил черпак и схватился за топор. В этот момент донёсся крик кармы, поднявшийся на вершину холма. Касиосы! Неужели это побочный эффект корректировки главного героя? предположил Ингон и надел на свою правую руку сотрясателя земли. Конец 43 главы. Глава 44. Сколько их там? прокричал Карак, лежащий на вершине холма Карми. Девушка-сатир, выпучив глаза, посмотрела вперёд, а затем возбуждённо ответила: "7, 10. Да там ещё и кентавры". Ингон решил сам подняться на вершину холма, поскольку донесение о разведчице было каким-то абсолютно бессмысленным. Взглянув на приближающуюся толпу, он открыл мини-карту. Действительно, и косиосы, и кентавры их что-то преследуют. Вражеский отряд был ещё далеко, так что он не мог быть уверен в их точном количестве, но на первый взгляд казалось, что к ним бежало около пяти бронированных кентавров и десятки косиосов. Косиосы были похожи на волков с рогами на голове, только намного больше размерами. При этом самцы были особенно крупными. У карака мини-карты не было, а потому он с муром лицом повернулся к Кынгуну. Должно быть, это разведотряд кентавров, который услышал о прибытии принца и решил его встретить. Двое из них уже мертвы. Как правило, кентавры передвигались в группах по 7 особей, так что вывод орка звучал вполне логично, поскольку с каждой секундой, что кентавры, что коссиосы становились всё ближе к их группе, Карак спросил: "Что ты собираешься делать? Стоит ли помочь кентаврам и сражаться?" Или же лучше всего сбежать. Если оседлать дракосов и побежать в противоположном направлении, то им вероятно удастся спастись. Но бросив кентавров, он с самого начала задания обречёт себя на провал. Давай сделаем что-нибудь сумасшедшее. Дать бой, но не обычный безрассудный бой. Ингун принял решение и поспешно обратился к Раку и Ками. Они бегут прямо сюда. Достал кнавения оставалось не более 10 секунд. Но за это время много чего могло произойти. Карма, продолжая лежать на вершине холма, плотно сжала свои кулаки. По мере приближения противника её глаза заполнялись отчаянием. Аседлав дракосов Ингун и Караг ожидали у подножья холма. Мы правда сможем это сделать? задал свой последний вопрос Орг. Это реально? Хоть мы и были знакомы совсем недолго, но это было чудненькое время. Не переживай, мы будем вместе ещё очень и очень долго. Тем не менее, время для шуток закончилось, и как гром среди ясного неба, прозвучал голос кармы. Они уже тут. Ты там не умирай, прокричал караг, использовав свой уникальный боевой клич, который поглотил вопль девушки. В тот же мгновение в движение пришёл дракос Ингуна. Наибольшая особенность этих ездовых животных, которых тёмные эльфы предпочитали больше, чем лошадей, заключалась в их мгновенной и взрывной скорости. Всего за несколько секунд дракос мог развить скорость, в разы превышавшую лошадиную. Ингун воспользовался взрывоопасной скоростью своего дракоса и резким рывком, поднялся, а затем спустился с обратной стороны холма. Теперь он отчетливо видел приближавшихся кентавров и косеосов. Те, услышав боевой клич орка и увидев шутру верхом на дракосе, инстинктивно замедлились. Но вот Ингун снижать темп не планировал. Вперёд, прорываемся. Данное филицие животное оказалось достаточно смыщлённым. Она поняла команду Ингуна и умело маневрируя между кентаврами и косиосами, побежала вперёд. Ряды противников вдрогнули от такого внезапного вторжения. Ингун быстро взглянул на мини-карту и увидел свою цель. А вот и босс. У косиосов оказался свой лидер, который и отвечал за передвижение всей группы. Как определить босса? Очень просто. Это самая большая тварь. Боскосиосов размерами был больше лошади и даже на первый взгляд существенно отличался от других. В то же время его большие размеры давали больше возможностей за него уцепиться. И вот, когда настал подходящий момент, Ингун подпрыгнул и ухватился за шею Косиоса, отправив своего дракоса маневрировать дальше сквозь толпу. Косиос отарапел Не понимая, как ему реагировать на столь дерзкую выходку, так что Ингун получил и пару секунд на то, чтобы действовать дальше. Подняв голову, зверь издал тревожный рык. Ингун обхватил его покрепче ногами и левой рукой, а правую сжал в кулак. Я должен поставить всё на этот удар. Он собирался справиться с лидером косеосов всего одним ударом. Сейчас он мог положиться лишь на одного себя. Но Ингун был тем, кто уже справлялся с ордами Красной молнии. Самая большая трудность этой миссии заключалась в том, чтобы разбить голову монстра всего навсего одним ударом. Он собрал вокруг своей руки силу ауры, затем сосредоточился на взрывной мощи божественной власти зверя. Эта атака предполагала прямой контакт с противником и могла заморозить его. Кроме того, у Ингона попросту не было навыков сильнее этого. Его тело вспомнило движения, которые он оттачивал десятки раз. И сконцентрировав ещё больше ауры, Ингун ударил своего врага белой вспышкой. Движение получилось так же хорошо, как и во время тренировок. И тем не менее, в момент окончания удара произошло нечто действительно неожиданное. Сотрясатель земли Предмет зачарованной магической силой Энкиду. От него прямо-таки исходила аура насилия, а потому разрушительное действие техники удвоилось. С огромным треском голова монстра попросту взорвалась, а во все стороны полетели ошмётки измельчённого черепа и крови. Складывалось такое впечатление, что голова Косиоса была попросту вычеркнута из реальности этого мира. Вид того, как голова их лидера превратилась в разлетающиеся брызги, заставил Кассиосав отарапела застыть на месте. Некоторые, впрочем, тотчас же ринулись убегать. Ингун тоже удивился. Он знал, что стал намного сильнее, чем во время битвы с орками Красной молнии, но чтобы настолько? Тем не менее, это было его первое использование сотрясателя земли. Так что он даже не предполагал, что аура станет действовать хоть эффективно. Разве это не почти как у Кетелин? Вспомнив, как удар Кетелин заставил орков взорваться на месте, Ингун сглотнул, а затем, взглянув на сотрясатель земли, подумал: "Я смог это сделать". И он действительно смог. Причиной взрыва послужила не только мощь перчатки, но и прокачанная аура с божественной властью зверя, которая находились на шестом и пятом уровне соответственно. Его текущее состояние нельзя было сравнивать с тем, в котором он пребывал во время первого сражения с орками. Циркулирующая белая аура увеличивала физические способности и делала его многократно сильнее жителя категории А. Вперёд. Задвигал ногами Ингун. Вокруг него всё ещё стояло несколько обескураженных косиосов, которые потеряли способность к бегству. Если и существовали слова, символизирующие власть зверя, так и имя были взрывная сила. Глядя на то, как бушует его дракос, Ингун резко приблизился ко второму противнику. Его аура снова вызвала взрыв, и косиос рухнул замертво. Лидер Косиосов был мёртв, так что сражение можно было считать практически завершённым. Однако Ингун не щадил свою ауру. А-а! Завопил Караг и стал прорываться через толпу монстров. Он не мог уничтожать Косиосов всего за один удар, однако его боевой топор и бестовое действовал весьма эффективно. Когда ослабевшие кентавры выхватили своё оружие и тоже принялись контратаковать, коссиосы окончательно потеряли волю к сражению. Они просто развернулись и стали бежать. Грух! Вновь взревел орк вслед убегающим остаткам группы коссиосов. Ингун повернулся кентавром, облачённым в кожаные доспехи. Те были крайне напряжены и встревожены. Поскольку хоть и радовались столь непредвиденной победе, но пока ещё не понимали, кто перед ними стоит. Зелёного кентавра с голубой повязкой на руке Ингун определил как лидера. Я девятый принц Шутра. Кентавры в один голос взревели. Просто удивительно. Замечательно, воскликнула от волнения Карма. Её круглые светлые глаза напоминали Ингуну о Кейтели. Разве это неестественно? Они расстались всего день тому назад, а потом он довольно отчётливо помнил её лицо и глаза. Немного подумав о Кейтилин, Ингун вернулся к реальности. "На, принц, вытри лицо", сказал ему орк, протянув какую-то тряпку. Караг представился помощником Ингуна и уже успел выдать кентаврам кое-какие простые указания. Двое были заняты трупами косиосов. в то время как остальные разбирали палатку и упаковывали багаж, им нужно было двигаться дальше. Когда все приготовления были завершены, Ингу наседлал своего дракосса и Расена пробормотал карми. Да, да, точно, когда прибудем, убедись, что они хорошо поедят. Дракоссы предпочитали питаться животными, такими как змеи, но на самом деле были вполне всеядными. Таким образом, Добытого сегодня мяса косиосов им было достаточно на несколько недель. "Принц, мы готовы выдвигаться", сказал караг, накрывая небольшой котелок крышкой. Казалось, что он собирается пообедать прямо во время дороги. "Ближайший лагерь находится в 20 минутах отсюда". Услышав эту информацию, Ингун подвёл своего дракосса к лидеру разведотряда кентавров. "Говорят, тебя зовут Быстрый ветер". Да, ваше высочество, ответил кентавр с повязкой. Его глаза горели не так ярко, как у кармы, но всё-таки в них читалось довольно много эмоций. Ах, принц, он запомнил моё имя. Ты можешь подробно рассказать о текущей ситуации? задал ему второй вопрос Ингун. По окончанию сражения ему ещё ничего не рассказали, кроме как о том, что они представляют разведывательный отряд, а их лидера зовут Быстрый ветер. Мы ждали завтрашнего прибытия Девятого принца. В целях проверки безопасности близлежащих районов мы сформировали разведывательную группу и столкнулись с косиоссами. Быстро заговорил кентавр, полностью оправдывая своё имя. Ингун ещё раздохнул и спросил: "Косиоссы так глубоко зашли? Миссия по покорению косиоссов предполагала подключение кентавров и райд в северные земли". Другими словами, коссиосы должны были обитать намного севернее этого места. Даже поселения кентавров располагались севернее. Тем не менее, они дошли уже и сюда. Не похоже, что до этих мест добралось всё племя. Просто мне кажется, коссиосы стали передвигаться быстрее обычного, беспокойно ответил быстрый ветер. Это отличалось от предыдущих времён. Слушая слова Кентавра, Ингун почувствовал нечто зловещее. Не могу в это поверить. Задание короля и правда не совсем обычное, произнёс рядом стоящий караг. Я надеялся, что этого не произойдёт. Конечно, вряд ли король демонов ожидал нечто подобного. Однако раз он лично поручил это задание, значит оно гарантированно не было столь ординарным, каким могло показаться на первый взгляд. Глядя на настоящую переди карму Ингункивнул. Да, давайте и правда по пути перекусим. Не переживай, принц, я не собираюсь съедать абсолютно всё, усмехнулся орк и похлопал по котёлку, словно держал в руках настоящее сокровище. А на следующий день Ингун прибыл в поселение кентавров. Конец 44 главы. Глава 45. Кентавров, обладающих частично человеческим телом, а частично лошадиным, часто сравнивали с идеальной конницей. Их манёвренность и сокрушительная мощь. Их интеллект позволял им следовать командам, а две руки могли использовать оружие. Их превосходство в качестве кавалерии было действительно высоким. Рядовой кавалерией представлял собой сочетание двух существ человека и лошади, из-за чего не было полной гармонии в их сильных сторонах. Но вот кентавры были настоящим симбиозом этих двух творений. Они могли пользоваться длинным оружием и эффектом синергии. Кентавры в саге о рыцарях практически ничем не отличались от своих собратьев из мифологии. Тем не менее, кое-какая разница всё же была. Их размер оказался слегка меньше. Верхняя человеческая половина тела, облачённая в тяжёлые доспехи, была такой же, как и в классических прототипах. Но вот нижняя была поменьше. Но человеческая часть тела тоже в какой-то мере неудобна. Правда, если говорить о их размерах, их груб, конечно же, не был как упони. Да, они были не такими огромными, однако, как в плечах, так и по высоте, быстрый ветер был лишь слегка ниже карака восседавшего над дракоссие. Ингун взглянул вперёд, где располагалось так называемое поселение кентавров. Поскольку эти существа вели кочевой образ жизни, то вместо деревянных или каменных домов, они обустроили настоящий палаточный лагерь. С расстояния их селение воспринималось не как деревня, а скорее как военные лагеря. Они живут вместе с сатирами. Ингун перевёл взгляд на карму, которая бежала впереди. Она двигала своими лошадиными ногами точь в точь, как и сами кентавры. К слову, помимо ног, она практически ничем не отличалась от обычного человека, будучи лишь немного выше ростом. Кентавры полагались на сатиров и доверяли им работу, которую не могли делать сами. Одновременно с этим они защищали их. Это были обоюдовыгодные отношения. Пойду вперёд и обо всём расскажу другим, объявила Карма и ускорилась. Хоть девушка и располагала всего двумя лошадинными ногами, её выносливость была просто удивительной. Принц, они ждут нас. произнёс карак, сидящий на соседнем дракоссе. Вскоре Ингун и его спутники увидели резиденцию кентавров более отчётливо, а те в свою очередь увидели шутру и сопровождение. Кентавры собрались у входной части деревянного частокола, окружавшего их поселение. Кентавры полей Энгера. На этих равнинах проживало четыре племени кентавров. Самым сильным среди них считался клан Могучего Пламени, вожь которого признавался главным лидером во всех трёх оставшихся племенах. Звали этого кентавра Свирепый Глаза. Если человек играл хоть раз в сагу о рыцарях, то какого бы персонажа он себе ни выбрал, встреча со Свирепым Глазом была неизбежной. Причём не как с другом, а как с врагом. Свирепые глаза не принадлежали ни к одному из альянсов, однако терпеть не мог Зефи. Этот факт также был прямо связан с нём резни, где он яростно сражался против Зефи, который остался последним королевским потомком, прямой как палка. В соответствии со своим именем, у него был очень жёсткий взгляд. А прямолинейное отношение сильно затрудняло проведение с ним любого разговора. В игре у него прямо-таки невозможный характер, но возможно здесь будет по-другому. Ингон не видел необходимости в противостоянии с верепом у глазу. Он мог просто попробовать сдружиться с ним, как и с другими боссами среднего уровня, Крисом и Кайтелин. Не было ничего невозможного в случае с этим кентавром. "Вои ги глаза говорят амбициями". "Да, это факт", сказал Карак Ингону. Примерно через 5 минут они наконец добрались до поселения клана Могучего Пламени. "Вож с верепы глаза". Ингун узнал его, хоть никто ему вождя и не представил. Кентавр, стоящий посередине стада, был попросту огромный. Его нижняя часть тела была больше, чем у остальных, а верхняя, облачённая в кожаные доспехи, и в особенности плечи, были столь широки, как равнины, на которых обитал его клан. Тем не менее, самым поразительным в этом существе были его глаза. Казалось, что он способен одним своим глазом убить человека на месте. Быстрый ветер, главный в развед отряде, быстро отвернулся, а Карма молча уставилась в землю. Однако Ингун повёл себя иначе, поскольку сумел выдержать взгляд самого короля демонов. Я девятый принц Шутра. Сверпеглаз насупился, глядя прямиком в глаза Ингуна, а затем невыразительным лицом произнёс: "У тебя был тяжёлый путь, принц. Говер кентавра был таким же, как и раньше, но ощущался он по-другому. Ингун улыбнулся и протянул ему руку. Эта небольшая церемония отличалась от случая с Вандалом, но Ингун всё-таки пожал руку кентавра и сказал: "Мне нужно побыстрее узнать о текущем положении дел. Как ты знаешь, разведчики столкнулись с группой коссиосов, и я вступил с ними в бой. Данные обстоятельства Мне кажется, мне нормальными. Два члена разведгруппы погибли ещё вчера. Так что Свирепые Глаза уже был в курсе ситуации. Глянув на Ингуна, кентавр низким голосом ответил: "Идём за мной". Свирепые Глаза повернулся, оставив позади смущённых кентавров. Некоторые из его сородичей пошли рядом с ним и Ингуном в качестве сопровождения. Обыстрый ветер и его разведчики остались с другими. Ингун, Караг, Карма и кентавры шли вслед за свирепым глазом. Как и ожидалось, местом предназначения оказалась палатка вождя. Из-за физических характеристик кентавров, потолки палаток, в особенности принадлежавшей свирепому глазу, были высокими. Ингун чувствовал себя здесь так же, как в палатке Ванда. Шутра ехал на Дракосе. Так что перед входом в палатку спешился. Его уровень обзора понизился, а сам он почувствовал себя ребёнком, входящим в дом великана. Вот сюда. Карма осталась у входа, как и остальные кентавры-конвоиры, которые выстроились вокруг. Ингонс глотнул и вошёл в палатку вместе с Караком. Поле Энгера. Как только Ингун вошёл, Свирепый Глаз указал на большую карту, лежащую на столе. К счастью, в лагере обитали сатиры, так что стол оказался вполне нормальным для Ингуна высоты. Шутра уселся за стол, а Свирепый Глаз указал ккнул в одну из частей карты. Здесь наш клан Могучего Пламени, а вот здесь клан Тяжёлых Ветров. Проливного дождя и пой на ночи. Племена кентавров разделяло куда большее расстояние, чем он думал. Ингон, конечно же, не ожидал, что ближайший клан будет находиться за соседним деревом. Но времени на то, чтобы добраться с одного племени к другому, действительно ушло бы много. Затем свирепый глаз указал на север. В этом месте должны быть косюосы. Тем не менее разведчики столкнулись с ними намного южнее, южнее, чем даже поселение клана Могучего Пламени. Я послал других разведчиков. Не думаю, что все косиосы пошли именно в том направлении, но что-то здесь явно не так. Поскольку это событие было ежегодным, то раз в год сюда стекались сотни косиосов. И если бы они взяли курс на юг, то кентавры наверняка бы это заметили. Нужно время, чтобы собрать больше информации. Нужно подождать. Через 3 дня в одном месте соберутся воины всех четырёх племён. Тогда мы сможем победить их одним ударом. Этого было достаточно для объяснения. Так что Ингунки вновь. Хорошо, я подожду. На самом деле спешить было некогда. Прямо сейчас перед ним не было ни одного косиоса. После этих слов Карак уставился на свирепые глаза, которые в свою очередь смотрел на Ингуна. В палатке стояло неловкое молчание. К счастью, это продолжалось недолго. Девятый принц. Да? Брови кентавра дёрнулись, но затем он задал вопрос в том же тоне, что и раньше. Ты правда разбил голову Косиосу одним ударом? Эм, а что? В ожидании ответа брови кентавра продолжали шевелиться. Да так. Я просто спросил. Глаза Карака сузились. Аналогичная реакция была и у Ингуна. Теперь я понимаю. Его глаза угрожающе блестели, а тон, как и прежде, оставался жёстким. Но сам Кентавр, казалось, вовсе не обиделся. Техника власти зверя. Если хочешь, я тебе как-нибудь её покажу, весело проговорил Ингу. Фактически он использовал уже более продвинутую технику Божественной власти, но внешне она выглядела практически аналогично. Свирепый глаз Внуа вдёрнул бровями и ответил: "С нетерпением этого жду". Холода в его голосе не убавилось, но слова прозвучали в какой-то мере даже приятно для шутры. Когда они вышли из палатки сверяпоглаза, их встретило несколько сатиров и кентавров. Эти сатиры, в отличие от кармы, обладали козлиными ногами и повели Ингуна к его покоям. Палатка шутры располагалась неподалёку от палатки вождя и выглядела так, словно её делали для сатиров. Поскольку потолок был относительно невысоким, её украшали и ковры с красочными узорами, и толстые ткани, утепляющие стены. Словом, здесь была вполне уютная атмосфера. Сатиры, проведя фингу над палаткой, ушли по своим делам. А спустя некоторое время к нему зашёл Караг. Принцу выделено 50 кентавров. Сегодня день отдыха. Так что в курс дела принца Светия только завтра. По предварительным оценкам, клан Могочего Пламени насчитывал около 300 бойцов. Так что шутри выделили весьма скромное количество воинов. Однако каждый из них был сопоставим с боевой единицей кавалерии. А значит, их общая мощь была на голову выше, чем 30 орков, выданных Ингуну в самом начале его пути. В первоначальных миссиях дети короля демонов играли второстепенные роли. К примеру, возглавлял войска экспедиции против племени Красной Молнии Никрис, а генерал Вандал. Останется ли карма нашим проводником? спросил Ингун, глядя на выход из палатки. Хотя она и не вошла с ними в палатку, но сопровождала их к ней. Думаю, да. Это похоже на мой случай. Она лицона, назначенная принцу. Если принц Крис или принцесса Кэтилин пришли бы сюда без каких-либо солдат, то на подобную роль были бы назначены местные воины, кивнул Караг. Хм, правда? Тогда она в конечном итоге могла бы присоединиться к нему так же, как и Караг. Ингун пока ещё не видел боевых способностей и кармы, но её выносливость и скорость были на высоте. Таким образом, девушка-сатир отлично подходила для роли разведчика или посланника. Сегодня что-то часто в твоих глазах горят амбиции, произнёс Караг, покачивая головой. Он явно был сообразителен. Скажи, что ты думаешь о свирепых глазах? спросил его Инкун. Он не спрашивал о том, что и себя представляет кентавр, а хотел услышать мнение о нём. На мой взгляд, принц ему понравился. Ты думаешь? Приподнятые брови у кентавра были своеобразным знаком благосклонного отношения. Аналогично себя вёл генерал Вандал. Принц пользуется популярностью. Улыбнулся орк. Да, это моё благословение. Сейчас Ингун и правда в какой-то мере был под командованием свирепых глаз. Как раньше это было с Вандалом? Всё, хватит болтать. Больше информации мы узнаем после обеда. Орк явно настроен был пошутить. Возможно, встреча с караком это его своеобразное проклятие. Смотри, не упусти свой шанс, принц. Не то я скажу карме, чтобы она с тобой не связывалась, проворчал напоследок орк и вышел из палатки. Проводив его взглядом, Ингун сел на кушетку и вытянул ноги. Я стал сильнее. Ингун понял это, размазав голову Касиоса. Значит, если задумываться о своём будущем, он был на правильном пути. Божественная власть зверя. Ингун расслабился и запустил циркуляцию своей ауры. Аура Ингуна была белой. В каком-то роде это был поток белого света. Ингун ввёл ауру ааура вела его её циркуляция была настолько естественной что не было такой ситуации в которой она бы нарушилась или остановилась завоевание женщина с белыми волосами и золотой короной и с двумя разноцветными глазами инго ощущал нечто аномальное казалось его подхватил какой-то другой поток и уносит прочь из этого мира Затем в его голове прозвучал голос. Но этот голос не принадлежал беловолосой женщине. Он шёл не изнутри, но откуда-то снаружи. Однако это был не кара и не карма, это было нечто иное. Ингун медленно открыл глаза. Перед ним была тьма, при этом не похожая на темноту плохо освещённой комнаты. Вокруг себя он видел размытые декорации своей палатки. Ингун сглотнул. Это был не сон. Он чувствовал, что находится в сознании. Но тогда что же это? Ингун собирался встать и позвать Карака, но затем почувствовал, будто что-то снаружи палатки манит его. Голос. Кто-то звал Ингуна. Ингун глубоко вздохнул. Белая аура завоевания окружила его, словно пытаясь защитить. Кто это был? Ингун не взначай взглянул на свою правую руку и обнаружил экипированный сотрясатель земли, который должен был находиться в инвентаре. Он светился жёлтым и красным огнями, отчего казался живым. Перчатка что-то чувствовала. Ингун собрался с мыслями и сделал шаг в тьму. Как только он это сделал, пространство вокруг преобразилось. Теперь Ингун стоял не в своей палатке, а на просторном лугу. Всё вокруг него, включая небо, было чёрным. Затем в лицо подул лёгкий ветерок, всколыхнувшие его волосы, а прямо перед собой он увидел женщину. Её волосы были длинными, лицо бледным, а глаза загадочными. Весь её внешний вид показывал, что она человек. Сотрясатель земли, признавший шутру своим хозяинам, засветился вновь. И тут Даингу до надошло, что за женщина стоит перед ним. Я, часть Аенкели, кое-что хочу сказать тебе, имеющая силу Инкиду, бдящая Аенкели, одна из шести драконов, обладающих божественными силами. Женщина шагнула в сторону Инкуна. Конец 45 главы. Глава 46. В саге о рыцарях существовало шесть старейших драконов. Каждый из них обладал силой, сопоставимой с богами. Однако игроки относились к ним так, словно они были чем-то незначительным. Причина такого отношения была простой. Из шести лишь один дракон, страж Квейн, повлиял на события игры напрямую. И то, его вмешательство было достаточно косвенным. Страж Квейн также был известен как Святой Дракон и являлся сильным сторонником воина Лока. Именно он дал Локу мечевоина и нашёл для него лучших наставников. Оставшиеся 5 драконов лишь изредка упоминались в описаниях некоторых предметов. таких, как Громасветная наковальня, старейшие драконы. С этими существами невозможно было столкнуться в саге о рыцарях. Тем не менее, Ингун уже испытывал с ними кое-какой контакт. Сперва, благодаря сотрясателю земли, перчатке, зачарованной самим великим Энкиду, и вот теперь перед ним стояла частица, бдящий АНКЛ. Ингун задавался вопросом: зачем, по какой причине она хочет с ним поговорить? Ингун смотрел на Анькель. Эта женщина, облачённая в одежду из синих листьев и стеблей, была проявлением чего-то другого, не человеческого. Стоило отметить торчащие из-под волос уши, похожие на эльфийские, и оленьи рога на голове. "Я, частица Анькель" Опавшая на поля Энгера. Её голос был таким же красивым и загадочным, как и внешний вид. Тем не менее, внутри всё было иначе. Её лицо было холодным, как лёд. Умела ли она читать мысли или просто догадалась, о чём подумал Ингун? Но кивнув, женщина произнесла: "Да. Бодящая Анкель уже мертва. Я лишь часть её сильной воли". оставшаяся в этом мире. Она не являлась в саге о рыцарях, потому что уже была мертва. Но что могло стать причиной смерти дракона? Неужели она умерла от старости? В прошлом он попросту пропускал мимо ушей подобные истории. Однако теперь, увидев Энкиду, Ингон не мог себе этого позволить. Также огромное существо размером с гору Вряд ли умерло бы просто так. Тем не менее, частица Аенкель больше ничего не стала говорить о смерти дракона. Нет времени. Благодаря нескольким случайным совпадениям я столкнулась с настоящим чудом. Благодаря силе Энкиду, скрытой в этом оружии, я смогла вас найти. Когда вы оказались в этих местах, то я смогла донести до вас свой зов и организовать эту встречу. Скорее всего, она говорила о том, что аура Ингуна была усилена сотрясателем земли, а потому он и смог откликнуться на призыв женщины. Я фрагмент бдящей Аенкель. Давным-давно я была возрождена как хранительница палей Энгера. Дети этих мест называют меня Зелёным ветром. Зелёный ветер. Ингун знал это имя. На него молились все кентавры и сатиры. Даже в саге о рыцарях упоминалось, что у Палеангера есть свой защитник Зелёный ветер. Женщина сделала ещё один шаг по направлению к Анкиду, и местность вокруг изменилась в ноль. Теперь они находились в каменном храме, стоящем посреди широкого луга. Это было самое обыкновенное место, куда люди приходили молиться. Это мой дом, и в нём содержится источник энергии. частицы гдящей АНКЕЛ. От слов зелёного ветра сотрясатель земли вновь полыхнул красно-жёлтым пламенем. Женщина, смотря прямо в глаза Ингону, продолжала: "С севера приходят монстры. Они идут прямо к моему дому и намерены уничтожить его, а затем пожрать мой дух. Это уничтожит поля НГ. Мои дети также в большой опасности. Вы имеете в виду атаку косёсов?" Первый из-за всё время спросил Ингун. Однако зелёный ветер резко покачал головой. Дело не только в них. Всё не так, как было и времена. Есть те, кто идёт сюда вместе с косиосами. Зелёный ветер махнул рукой, и окружающий пейзаж в очередной раз изменился. С диким рёвом перед ними бежала целая орда косиосов и ещё каких-то гигантских существ. их словно собрали из разных частей головы были козлиными, верхняя часть туловища аттограф, а нижняя с четырьмя ногами, как у кентавров. В целом, они напоминали собой огромных рептилий. Это было не просто видение. Вся эта арава действительно двикалась. Одним моим детям не под силу остановить угрозу. Вы, другой У вас уже есть сила Инкиду, а ещё кое-что вы получите от меня. С помощью этой силы вы сможете остановить угрозу севера, защитите поля Ингера и моих детей. Голос Зелёного Ветра стал мягким, словно ветер. Она схватила Ингу за руку и продолжила. Времени больше нет, они рядом. Прошу, поспешите. В этот момент сознание Ингуна взлетело высоко вверх. И он с высоты птичьего полёта увидел небольшой храм и стекающихся с севера монстров. "Да прибудет с вами благословение ветра", сказала на прощание зелёный ветер, поцеловав шутро в лоб и растворившись в вспышке света. Принц Ингон резко открыл глаза и увидел стоящих перед ним Карму и Карака. В палатке горела лампа. Не отвечая орку Ингун посмотрел на свою правую руку. Вместо надетого сотрясателя земли, его правая рука держала небольшой зелёный огонёк. Часть зелёного ветра. Пробормотал Ингун и поспешно активировал мини-карту. Даже если он ещё не был там, но мог хотя бы проверить. Небольшой храм располагался на северо-востоке, косеос содвигались юго-востока. Так что неудивительно, что кентавры их не заметили. Как и говорил свирепый глаз, кентавры в основном следили лишь за севером, откуда всегда и приходили эти твари. Ингун прикинул расстояние и сглотнул. Не зря зелёный ветер говорил, что ему нужно спешить. "Карак, вставай, готовься к битве, а я должен идти к свирепому глазу". Карма была сбита с толку его неожиданными словами. Но вот рыцарь по имени Караг отличался. Без лишних вопросов он тотчас же подскочил и начал действовать. Выйдя из палатки, Ингун посмотрел вверх. Было уже достаточно поздно, и близились сумерки. Сверяя глаз своей палатки, "Иди с кармой, а я подготовлю дракосов", объявил орк. Теперь, когда ситуация стала вполне понятной, Карма перестала мямкать и пошла вместе с Ингоном к палатке вождя. Ваше высочество. Кентавры, охранявшие шатёр свирепого глаза, были удивлены внезапным появлением шутры. Однако они подняли оружие, чтобы его остановить. Ингун вошел в палатку и тут же произнес: "Я получил откровение от зеленого ветра. Мы должны прямо сейчас идти и сражаться". А затем, чтобы предотвратить любые обсуждения этого вопроса, он предоставил вождю зеленый огонёк в своей руке, который он получил во сне. Кентавры и сатиры, стоявшие вокруг Сверяпого глаза, признали в нём сущность зелёного ветра. Как? спросил один из них смущённым голосом. Он хотел знать, как и почему девятый принц получил откровение зелёного ветра. И реальность была именно таковой. Сверяпой глаз вернул шутри зелёный огонёк и спросил: "Куда нужно идти?" Главный вождь Удивлённо ахнули кентавры. Обещанный сбор войск должен был произойти только через трое суток. Тем не менее, Свирепый Глаз смотрел только на шатру. На северо-востоке есть небольшой храм. Мы должны идти туда. Зелёный ветер в опасности. Вождю кентавров также было известно о храме на северо-востоке. Это место никогда не считалось важным. Однако Свирепый Глаз не проявил никаких признаков сомнения. Я верю принцу. Значение слов вождя было вполне ясным. Кентавры больше не осмелились переспрашивать своего предводителя и просто выбежав из палатки, затрубили в свои горны. Это был сигнал к началу боя. Янгон вышел из палатки и увидел карака, ведущего двух дракосов. "Принц вы здесь?" Затем шутра экипировался трясатель земли. Иа с седла одного из дракосов вышел из поселения вслед за кармой. Ситуация была неординарной. Покинув дворец короля демонов, он даже не предполагал, что всё пойдёт именно так. Но это было прямое поручение от короля. Знал ли Митра, что ситуация развернётся именно таким образом? Более того, даже если он знал, То почему выбрал именно Шутро среди всех остальных принцев и принцесс? У него было ещё несколько вопросов. Что-то повлияло на Кассиосов? И что бы произошло, не узнав он про атаку храма Зелёного Ветра? Тем более, что её не заметили даже кентавры. Где-то наверняка был правильный ответ, который смог бы дать разгадку всем этим вопросам. Ингон отвлёкся от своих мыслей и посмотрел на кентавров, которые вот-вот были готовы выдвигаться. Они спешили, а потому сборы производились не самым должным образом. Свирепые глаза дунул в огромный горн, и 300 кентавров, включая Ингона, двинулись за ним. Манёвренность кентавров, которые являлись настоящей кавалерией, была по-настоящему потрясающей. Ингонода велось маршировать вместе с орками во время покорения племени Красной Молнии, а потом он вполне ощутил разницу между пехотой и конницей. Они бежали вперёд, а солнце садилось всё ниже и ниже. Карма, будучи единственным представителем пехоты, взмокла, но продолжала бежать наравне с цингуном. Необычно было видеть так много кентавров за раз. Но вот передние ряды кентавров обнаружили небольшой храм, охваченный зелёным свечением, что было не совсем характерно для его обычного состояния. А ещё дальше впереди были обнаружены подступающие противники. О боже, зелёный ветер. У кентавров пропали все сомнения в правильности решения вождя. Некоторые из них не смогли совладать с собой и встали смотреть на Ингуна. В свирепый глаз оставался спокойным. Кентавры постепенно снизили скорости и начали подсчёт количества косеосов. Противников насчитывалось около 400-500 особей. Кроме того, они впервые видели монстров, встречавшихся среди бегущих косеосов. Из-за столь большого количества врагов и неизвестных монстров Кентавры в обычной ситуации попытались бы уклониться от сражения, но сейчас был далеко не тот случай, когда можно было избежать боя. Принц, онезбитый толку нашим появлением, остановился и сказал Ингуну вошьть, но вскоре их всех так или иначе ждала битва. Ингун посмотрел на косеосов и вспомнил слова зелёного ветра. Она не говорила, чтобы они шли просто сражаться. Ингун должен был впитать оставшийся фрагмент Анкэль, чтобы победить северную угрозу. В храме явно что-то находилось. Я иду в храм. Не позволяйте им приблизиться к нему, сказал Ингун, сверя помо глазу. Кентавр не стал переспрашивать. Он просто достал лук и ответил: Я дам вам девять человек. Держитесь в безопасности. Меч кентавров прозвучал рок. Ряды кавалерии выстроились в защитное построение. огородив храм, в то время как Ингун побежал внутрь. Следом за ним последовало несколько кентавров: Караг и Карма. Со стороны козьёсов звучание горна не раздавалось. Вместо этого по той стороны донёсся оглушительный рёв. Небо становилось всё темнее и темнее. Конец 46 главы. Глава 47. Согласно истории, кавалерийские войска можно было разделить на два типа. К первому относились подразделения, которые благодаря своей мобильности проводили быстрые атаки с дальнейшим отходом. Второй же тип подразумевал тяжёлую конницу, задачей которой был прессинг противника. Однако кентавры могучего пламени походили скорее на конных лучников, чем на один из вышеперечисленных видов. Таким образом, свирепые гласы и его подданные натянули тетивы своих луков и выстрелили. Стрельба из лука верхом на лошади требовала высокой точности, а значит и должного уровня подготовки. Но для кентавров это было необходимостью. Ингун попросил отвлечь их внимание и не подпускать к храму, а они победить их Таким образом, кентавры решили не бежать на своего противника сломя голову, и стали обстреливать его издалека. Выпущенные стрелы взметнулись в небо по дугообразной кривой. Этот ливень стрел мог посеять панику в абсолютно любом подразделении. Однако коссиосы попросту не обращали на него внимания и продолжали бежать вперёд. Множество монстров пало замертво, но ещё больше преодолело заслон из стрел. Складывалось такое впечатление, что либо их разум был под чем-то контролем, либо они попросту не заботились о своих жизнях. Некоторые из косиосов даже не пытались увернуться от стрел. Кентавры слушали приказы своего командира и продолжали обстрел. Каждый новый залп приводил к смертям десятки косиосов. Тем не менее, расстояние между монстрами и кентаврами стремительно сокращалось. После третьего выстрела Свирепый Глаз сменил лук на копье. Коссеосы же, имея подвижность сопоставимую с кентаврами, без колебаний устремились навстречу своей смерти. Они не боялись ближнего боя. Свирепый Глаз сердито взревел, и его рёв казалось, сотряс само небо и землю. Однако Ингун даже не оглядывался. Он целиком и полностью был сосредоточен на мини-карте и управлении своим дракосом. Часть косеосов отделились от общей толпы и направились в сторону храма. Очевидно, ингуну всё-таки не удастся избежать сражения. Их очень много. Навскидку их было несколько десятков. В целом, косеосы всегда имели численное превосходство над кентаврами. Король, сидящий на втором дракосе, прокричал: "Принц, ты должен просто зайти в храм. Ингуне правда должен был сделать только это". Зелёный ветер не объяснила ему подробностей и упомянула лишь о том, что часть силы дракона спит в этом небольшом каменном храме. Так или иначе, Ингун просто кивнул и ответил, словно король своим подчинённым: "Да". Если мы доберёмся до храма, то станем победителями. Каракуда, удовлетворённо оскалился и сжимая свой топор, произнёс: "Тогда будем прорываться". Караку ускорил своего дракоса и издал боевой клич, образовав вместе с остальными участниками отряда своеобразный клин вокруг Ингуна. "Грха!" Это был воинский клич, поднимающий боевой дух союзников. А следом за ним Ингун взмахнул кинжалом в воздухе и выкрикнул: "Под королевским знаменем!" Впервые после нахождения громосветной наковальни он использовал этот навык. Ингун помнил, что эта способность, как и самосовоевание, поднялись в уровне. За спиной Ингуна развернулся большой чистый флаг, сотканный из белого света. Одновременно с этим белое свечение потянулось к Араку. Карме и остальным скачущим вместе с шутрой. Карма, находящаяся в диапазоне действий под королевским знаменем, почувствовала, как её тело переполняет жизненная энергия. Кентавры и вовсе обезумев, со страшной скоростью рванули вперёд. Ингун тоже почувствовал перемену. Все, кто попал под воздействие навыка, стали одним целым. На прорыв. Гха! окружённый белым свечением, атряд ингуна нёсся вперёд, словно выпущенная стрела. 33 косиоса и три существа, выглядевших как дракоогры, находились прямо на их пути, отрезая ингуна от храма зелёного ветра. Но вместо того, чтобы замедлиться, караг, бегущий впереди, лишь посильнее замахнулся топором. Произошло жёсткое столкновение. Во все стороны полетела кровь и куски плоти, а воздух заполнился воем. Ингун интуитивно понял, что если они остановятся, им конец. Они должны были продолжать прорываться. Карма подпрыгнула, нанося копытами удары по головам коссиосов. Караг будто ополоумевший размахивал своим топором, прокладывая путь, в то время как кентавры блокировали подступы с флангов. Однако коссиосы тоже не собирались просто так сдаваться они ринулись со всех сторон и повалили нескольких кентавров на землю даже с учётом усиления кентавры не были непобедимыми острые зубы и когти коссиосов впивались в их тела уши ингуна резанули ужасный вопли но он не мог остановиться вперёд послышался рёв карака Прямо перед шутры был пророблен узкий проход в сторону храма. "Кхро!" прорычал один из дракоогров и попытался заблокировать Ингуна. Однако его попытка осталась безрезультатной. Карма подпрыгнула и нанесла ему удар по голове, а Караг оттолкнул огров в сторону. Дракоогр был намного больше орка, однако от резкого толчка потерял равновесие и завалился набок. Ингун рванул в открывшийся зазор. Теперь он был впереди всех остальных товарищей и увидел, как один из зогров наносит удар по барьеру из зелёного света, который окружил весь храм. Барьер зелёного ветра, воскликнул один из кентавров. Ингун ускорился и слегка откинул назад свою правую руку, экипированную сотрясателем земли, который в этот момент светился жёлто-красными огнями. Драка Огр поспешно обернулся в его сторону, но уже было поздно. Ингун не пощадил своей энергии. Сила божественной власти зверя, усиленная сотрясателем земли, белая аура Ингуна ударила Драка Огра. Однако, в отличие от ситуации с Косиосом, голова которого попросту взорвалась, огр выжил, хоть его и отбросило в сторону. Стена зелёного света не стала блокировать проход в храм Ингуну и остальным членам его отряда. Впрочем, Карак не стал заходить внутрь, а встал у входа с топором на перевес. Карма и оставшиеся кентавры последовали его примеру. В отличие от них, подоспевшие косеоссы не могли преодолеть зелёный барьер и подойти к входу в храм, так что остановились и стали проламывать магический барьер. Поторопись, сила Инкиду поведёт тебя, раздался в голове Ингуна голос. Спрыгнув с дракоса, он тотчас же бросился в глубь храма, ведомый силой сотрясателя земли. В самой глубине этого небольшого храма располагалась ровная площадка, по центру которой росло большое дерево. Очевидно, оно каким-то образом поддерживало и защищало всё это сооружение. Энгун потянулся к дереву своей правой рукой, и магическая сила Энкиду вступила в резонанс с энергией древа. Сила Аенкели, скрытая внутри деревянного ствола, была освобождена. К слову, само дерево не было обычным. Скорее, оно состояло из десятков стволов, слившихся воедино и покрытых зелёным свечением. Затем Каждая из этих небольших деревьев стала раскрываться, словно бутон цветка. Ингун сделал глубокий вздох. По мере продолжения этой процедуры, сила Аенкель становилась всё более ощутимой, а сотрясатель земли сеял всё ярче. И наконец, Ингун увидел то, что было скрыто в самом центре этого огромного дерева. Это был зелёный камень. размером с кулак. Увидев его яркое сияние, словно это была драгоценность, Ингун понял суть его происхождения сердце дракона. Это был источник магической силы, который был у каждого дракона, и он символизировал их происхождение от великих королей. Это было не самое настоящее полноценное сердце. Зелёный ветер говорила, что в храме находится лишь его часть. Тем не менее, этот фрагмент был не просто частью какого-то дракона. Он принадлежал старейшей Аенкель. Возле дерева заклубилась зелёная вьюга и приняла форму зелёного ветра. Появившись перед Ингуном, она быстро известила его: давным-давно бдёщая Аенкель сделала испустя не то, что мы видим сейчас перед собой. Поля Энгора. Это была великая магия, а самый её центр приходился на то место, где сейчас находится этот храм. Это и правда было проявлением великого искусства старейшего дракона. Зелёный ветер взяла Ингу на за руку и продолжила. Я воплощение оставшейся части великого дракона. Однако прошло уже много лет с тех пор, как я появилась на свет. Я изменилась. Я хочу спасти это место и его детей. Прошу, пробуди дьявольшепство Аенкель, которое осталось в этом храме. После того, как рука зелёного ветра коснулась Ингуна, он стал понимать, что происходит за пределами храма. Барьер из зелёного света вот-вот должен был разрушиться. А кентавры с верепавого глаза вступили в ожесточённую схватку с монстрами Ингун глубоко вздохнул и вспомнил об инциденте у громосветной наковальни. Однако на этот раз с ним не было ни фелиции, ни кайтелин, но он должен был справиться со всем, даже если и был один. Ингун протянул правую руку и взял зелёный камень, фрагмент сердца Айнкиль. Сначала времён в мире существовало 6 старейших драконов. И один из них родился от ветра, охватывавшего весь мир. Дракона звали Аенкель, по прозвищу Гдящее. В отличие от тирана Инкиду, это было нежное и красивое существо, которое любило наблюдать за остальными, рождёнными в этом мире. Ингуну видел образ дракона, покрытого зелёными чешуйками. Она не истощала ни страха, ни ужаса. Как в случае с Анкеду. Она была огромной, но при этом естественно красивой, как сама природа. Она могла сливаться с окружающим пейзажем, становясь облаком в небе или зелёным островом в море. Её зелёные глаза испускали тёплый свет. Под её добрым взглядом Ингон закрыл и свои глаза. Вы изучили символы драконов. уровень 1. В его голове раздался ясный голос, возвестивший его о том, что Ингун понял часть волшебства, оставленного Аенкели. Затем волшебная сила Энкиду разбудила Ингуна. Он услышал ветер, закружившийся вокруг маленького храма. Зелёный ветер повела рукой. Прошло много времени с тех пор, как она чувствовала магию Аенкель, и сейчас была в восторге. Она поднялась над полями Энгера на высоту птичьего полёта. Происходило чудо, на которое она так надеялась. Вокруг храма, прямо из-под земли, прорастали стволы высоких деревьев. Это были солдаты Аенкели, древний Поначалу трансформироваться начало только одно дерево, а затем два и все остальные. Пока ещё они не вытащили из земли свои корни и не сделали первые шаги, но это оставалось лишь вопросом времени. Косиосы и дракоогры явно были удивлены происходящим. Чудовищные монстры вели яростное сражение с кентаврами, Оник повернулись к храму. Но было уже поздно. Десятки древней стояли перед ними стеной. Ингон рисковал, пойдя на такой шаг, но всё было сделано вовремя. Теперь поля Нгэра были под защитой. Зелёный ветер с облегчением вздохнула и вернулась в храм. В благодарность, она низко поклонилась шутре, но затем Сама того не осознавая, ошеломлённо вскрикнула и замерла. Ингун всё ещё держал в руках сердце Аенкель. Хоть магия Энкиду уже пробудила древнее заклинание, но связь между зелёным камнем и шутрой до сих пор была активна. Магическая сила, оставшаяся в сердце Аенкель, всасывалась в руки Ингуна. Как Как это происходит? На оба вопроса был лишь один ответ завоевание. Это был голос женщины в белом, с золотой короной на голове. Она высоко оценила шок зелёного ветра. "Правь", прошептала она прямо в душу Ингуна. "Заставь их подчиниться. Даже если перед тобой старейший дракон, он должен встать перед тобой на колени". Энгун не остановился. Он доминировал над силой, оставшейся в сердце Айнке. Конец 47 главы этим самым шестой части разрушителей. Продолжение следует. Я благодарю вас за прослушивание. Озвучивал для вас Денис Любамирский эксклюзивно для аудиокнига Клаб. Также большое спасибо за поддержку JJRL и каверы на Сергею. Без вас, ребята, мне было бы тяжко. Успел